АВ двадцать первое. Ворота только пришли в движение, а я уже втопил по газам и вылетел из ангара. Чуть не наехал на спешащего куда-то дроида и под его гневные крики выскочил на дорогу. Начал петлять по складскому кварталу, стараясь держаться широких проездов. Уткнуться сейчас в неразгруженные коробки, перегораживающие улицу, было бы очень не твою же то мать! Я обругал двух кастомов, спешивших разгрузить фуру под звуки ревущих со всех сторон сигнализаций. Выкрутил руль и, чуть не сбив дроида, свернул в первый попавшийся проулок. Прибавил скорость, но практически сразу снова ушел с намеченного маршрута, чтобы объехать пару грузовиков, припарковавшихся не друг за другом, а параллельно. Миновал большое одноэтажное здание и выскочил из квартала на узкую улицу, сплошь заполненную мелкими магазинчиками. Где-то сбоку услышал, как что-то взорвалось. А со стороны въезда в город, в небо, начала чадить какая-то едкая химия. Звуки полицейских сирен звучали отовсюду. Казалось, что над городом врубили одну общую сирену, которая не то что не собиралась успокаиваться, а наоборот, только набирала громкость. А вот тут уже у меня не осталось возможности свернуть. Прямо передо мной стоял пикап с откинутым на землю задним бортом. Практически трамплин и кузов почти свободный. Старенький кастом выгружал боксы и контейнеры. «Извини, друг, ты, наверное, тоже будешь ругаться сейчас». Вместо того, чтобы затормозить, я поддал газу и понёсся вперёд. Дроид, услышав гудение вдоводела, отскочил к дверям магазина, выронив из рук два бокса. По всей улице разлетелись запчасти от каких-то механизмов, а я, разогнавшись, взлетел по борту, Зацепил задним колесом крышу и, проскользив по ровной поверхности, съехал на капот, а потом и снова на дорогу. Вроде транспортник остался относительно целым. Может быть, пара вмятин на капоте добавилась. Боковым зрением я увидел, как Кастом выскочил с ружьем и прицелился в меня. Прогремел выстрел, и пуля разнесла витрину на другой стороне улицы. Ждать, когда он получше прицелится, я не стал и свернул в новый переулок. А метров через пятьдесят выехал на нормальную дорогу, поглядывая на навигатор, прибавил скорости и чуть не врезался в патруль кавалеристов, несущийся на еще более безумной скорости, чем я. Эй, ты там полегче! Услышал я в наушниках голос Кира, которая с тех пор, как выпустила меня со склада, не произнесла ни слова. А то еще на тебя охоту объявят. Где Фора? Все еще внутри. До того места, где машина ушла под землю, тебе ехать не более десяти минут. Если, конечно, не встретится препятствие. К патрулям не лезь. В городе оцепления выстраивают. Да даже если они и встретятся, пробурчал я, подъехав к одному из таких оцеплений. Я свернул на полосу, заменявшую тротуар, а потом мы в открытые ворота какой-то лавки зацепил колонну из ящиков и сбил небольшую стойку с продукцией. Под колеса вдоводило, полетели баллончики разных размеров и расцветок. Махнул инженерному дроиду, застывшему за стойкой. Пообещал компенсировать и выехал через витрину с другой стороны здания. Услышал вой сигнализации и крики кавалеристов. Развернулся на месте, и когда показался первой патрульной, я уже сворачивал на соседнюю улицу. Спугнул там группу дроидов, заставив их разбежаться в рассыпную. Где-то недалеко началась перестрелка, и народ сваливал прятаться по укрытиям. Это было мне на руку. Следующий квартал я пронесся не останавливаясь, как в фильме про апокалипсис. На пустых улицах стояли брошенные, даже не припаркованные машины. Витрины магазинов не светились. А затем постап сменился на фильм катастрофу со второстепенной линией бандитских разборок. Я мельком глянул на взорванную дорогу с огромной ямой посередине и два выгоревших патрульных джипа рядом с ней. Это были транспортники кавалерии и местных спасателей. Одни выстраивали заграждения, другие разбирали завал и сооружали что-то вроде аварийного пандуса. Машина погрузчика как раз в этот момент медленно отъезжала от черного отверстия, внутри которого виднелся самый верх стальной конструкции. Один из охранных джипов пропустил погрузчика и начал разворачиваться, намереваясь первым проехать по Пандусу. Сноющие вокруг истребители с оружием на перевес полезли в машину. Шутку про мне только спросить, я придержал и поддал газу, пролетел мимо застывших дроидов и рухнул вниз. Грохнулся я где-то на середине пандуса, напрягся, удерживая в два дела от заноса и падения, и хрустя каменной крошкой, припустил по темному туннелю. Я внутри, присигналил Якири. Знаю, подключилась к патрульной частоте, ответила девушка. Никто вообще не понял, что это было. Вспышка молнии и то медленнее мелькает, чем ты пронесся мимо Кавалерии. Это цитата, если что. «Ставлю сто кредитов, что сейчас они решают, кого им ловить — тебя или диверсантов». «Отлично. Я свою ставку пока попридержу. Фура еще внизу». «Минуту назад, пока Саня отрубилась, еще петляла по туннелям. Я без картинки, так что ускоряйся. Они могут и машину сменить». Серые стены туннеля слились в одно сплошное пятно. Я немного притормозил перед резким поворотом и проехал широкий проем с выбитыми воротами. Оценить, как давно валяются створки, было сложно, но я заметил свежие вмятины на уровне предполагаемого бампера фуры. Судя по карте, по той ее части, которую смогла достать Кира, я заехал на территорию складов. Хоть и подземка, но строили ее явно с размахом. Получилось что-то среднее между складами госрезерва и подземным паркингом под крупным торговым центром. Высокие потолки, бетонные колонны и пустые стеллажи со всех сторон. Центральную аллею перекрыла подорванная и упавшая колонна, судя по датчику мориджа, еще и заминированная. Я прилип к вдоводелу, чуть не свешиваясь в сторону, и проехал один из стеллажей насквозь, поскреб макушкой нижнюю полку, и дальше уже стал петлять между рядами и колоннами, стремясь пробраться к выезду. За дальней колонной мелькнул луч инфракрасного лазера, раскакал по полкам, подбираясь все ближе ко мне. Искарка сообщила о наличии органики в радиусе пятидесяти метров. Раздались выстрелы, тихие хлопки из темноты, и звонкие рикошеты вокруг меня. Скайкрафтовая пуля пролетела прямо над моей головой и впечаталась в колонну, отколев от нее внушительный кусок. И еще две ударили по вдоводелу. К счастью, не пробили броню. Но меня повело в сторону. Переднее колесо на что-то носкочило, и я завалился вместе с мотоциклом. Проехался с ним еще пару метров, пока не уткнулся в бетонный столб. И тут же над головой ударила пулеметная очередь, плотно, так, чтобы я даже высынуться из-за столба не мог. Я толкнул водителя поближе к столбу, чтобы хотя бы попытаться убрать его с линии огня, а сам ковырком ушел в сторону и спрятался за куском бетонного блока. А невидимый пулеметчик продолжал поливать Скайкрафтом. Через секунду к нему подключился и второй, но тот целился уже не в меня, а в кавалеристов. Те как раз в этот момент въехали на территорию склада. Эти влетели по полной. Грохот взрыва, вспышка, залившая светом как минимум половину склада, и короткие, оборванные на полусловие крики патрульных «Скайглобал». Как только в туннеле снова стало темно, Искорка тут же взмыла под потолок и растворилась в тени. Двойник занял мое место за колонной, маячить и изображать попытки высунуться, а я, не так эффективно, как Искорка, но тоже под маскировкой, переместился к стеллажам и забрался на верхнюю полку. Выргался про себя, что так и не сделал, ни новых арахнидов, ни дрона в виде змеи, и активировал скаутган. Затаился, переждал две очереди по двойнику и, наконец, увидел отблески инфракрасной подсветки ночников и лазерных целеуказателей. Неожиданно, как затяжка на сигарете под ночными окнами, стали вспыхивать красные точки. Две, четыре, с дальнего края склада, и еще три от входа, где только что разделались с двумя патрульными машинами. Когда первая двойка подошла ко мне поближе, я смог разглядеть их получше. Все та же черная форма без опознавательных знаков, броня, обвесы, искавандры, похожие на тот, что достался мне по наследству от Бенджамина. Все эти детали лишь не раз подтверждали версию, что это те самые ребята, которые орудовали в здании гильдии прошутеров. Теперь другой вопрос: что это за ребята и на кого они работают? Зачем кому-то еще понадобился альбинос? Ладно, как это странно не звучало бы, это всего лишь мешки с костями, то есть скафандры в броне, но все равно с костями. Добивать идут, а мне, между прочим, некогда умирать. Дал искорке команду убить всех человеков, а сам поймал в целя указателей два шлема и открыл счет. Свалив первую двойку, я попал под мгновенный перекрестный огонь, слениал по полкам, перескакивая с одного стеллажа на другой. Опережать пули, летящие за мной, получалось исключительно благодаря рывкам. После первого прыжка, раскалившись подкате, я подскочил, разогнался и сиганул на следующий шкаф. Но там мне уже не так повезло. Старая полка не выдержала, хрустнула подо мной и развалилась. Так что приземление на бетонный пол вышло неуклюжим. Я неудачно сгруппировался, перекувыркнулся и встретился с одним из спецухи. И прежде чем мой клинок отсек ему шлем, успел получить аж четыре попадания. Практически в ноль просадил силовой щит, но считай, отделался легким испугом. Метнувшись в сторону, я наткнулся на неподвижно стоявшего четвертого и чуть заикаясь не стал, когда сквозь маску разглядел перепачкую на его в чем-то темном искру. А ты буквально все воспринимаешь теперь, да? С остальными что? Ликвидированы. Дорога свободна. Дрон выбрался из скафандра, и тело спецназовца наконец-то тяжело рухнуло на пол. Даже спрашивать не хочу, как именно, проворчал я, и не теряя ни минуты, побежал к водоводелу. Можно логи посмотреть? Забот его подсказал дрон. Спасибо, обойдусь. Лучше фуру нам найди. Выехав со склада, я снова оказался в узком туннеле. Для меня было нормально, но фура здесь явно не одно крыло стесала. По обеим сторонам виднелись глубокие борозды и следы черной краски. Впереди, за пределами света фар, раздался взрыв. Отовсюду осыпалась пыль, куски старой краски и даже местный мох. Летевшая впереди искорка предупредила о засаде. А потом я уже и сам увидел, что дороги больше нет. Потолок рухнул, завалив проезд. Еще и стены схлопнулись. Зато справа открылся сквозной проход. Маленькая дыра, куда только искорка спокойно и со свистом проскочит. Но мне тоже надо. Практически не снижая скорости, я выхватил трофейный автомат и открыл огонь, целясь в расползающиеся вокруг пролома трещины. Опустошил магазин, решил, что недоволен результатом, и повторил, уже стреляя из скаутгана. Ускорился, выжимаясь в два дела, возможный максимум в таких условиях. Наклонился к рулю и начал считать про себя, поглядывая на расчет системы. То, что я иду на осознанный таран, Оридж не оценил. Система ругалась предупреждающими сообщениями, давая мне всю раскладку последствий столкновения. Три, два, один, и... И круговой энергетический удар затянул меня вместе с мотоциклом в подобие ударного кокона. Силовая волна доломала стену, но от осколков защитить меня не смогла. Яркая вспышка на экране системы, короткий болевой шок и гулкий стук каменного града, шрапнелью долбанувшего по шлему, разбитая фара и полный мрак. Как будто еще один портал в неведомое прорубил. Настолько тут было темно и заброшено. Я сбавил скорость, пытаясь ехать по приборам. Запах плесени и ржавчины подсказывал, что это не другое измерение, а всего лишь заброшенный параллельный туннель сродни тому, что мы совсем недавно зачищались тиграми. Активировав фонарь Ориджа, я смог чуть ускориться. Поворот. Тупик. Еще один поворот и снова тупик. Тут увидел на стене полупрозрачное тело с лоснящимся от слизи круглым брюхом и лысым черепом, украшенным шипом. «Паучьи лапки. Присоски. Гибрид!» Не дожидаясь атаки твари, я выстрелил, разрывая слизистые тельца. На соседней стене и на полу разглядел еще два больших скопления. Попытался объехать, но они будто спецом под колеса бросились. Слизь брызнула по стенам, распространяя вокруг себя невыносимый запах. «Фу! Еще один стимул побыстрее отсюда выбраться!» Обонятельные рецепторы снова начали сходить с ума. Расстрелял монстров, что были передо мной. Вильнул в сторону от тех, кто пытался спикировать с потолка. Главное — не завязнуть здесь. Гибрида атаковали со всех сторон. Слева, справа, сверху, опять слева, еще и снизу. Но с этими неплохо справлялся и вдоводел, просто перемалывая их колесами. Вторая волна атаковала меня на небольшой, круглой площадке, в центре которой валялись ржавые балки и бетонные блоки. Видимо, когда-то тут собирались что-то строить. Это обнадеживало, значит, отсюда должен быть выезд. Слева, на другой стороне условной строительной площадки, показались темные ворота старого шлюза. Их заклинило, и у меня остался примерно метр свободного пространства до пола. Только вот искорка не посчитала его свободным. Начала сигналить о приближении чего-то крупного, рекомендуя обратить внимание на потолок. Вот специально не стал смотреть. «К гадалки не ходит, там личинка. А если и нет, то точно не зубная фея и не мешок с подарками. Резко тормознул, разворачиваясь. Выждал паузу, схамячив сразу два пауэрбанка и дал по газам, оставив несущихся ко мне тварей в облаке пыли. Разогнался, срисовал энергетический контур монстра, зависшего под потолком прямо перед воротами и активировал двойника. По сути, сделал его пассажиром мотоцикла, которому не нужно было держаться. Сам прижался к рулю, а двойник присел на корточке, словно собирался трюк выполнить по ходу движения. Три, два, один и... Система уже не сопротивлялась, лишь зафиксировала момент до столкновения. В последний момент я завалил вдоводел, перекинув обновленный силовой щит на плечо и бок, а двойник прыгнул вверх. Еще и руки должен был раскинуть для пущего эффекта, обнять тварь, сидящую в засаде, и долбануть ее с двух сторон: с одной гроем, а с другой энергетическим ударом. Что именно сработало, я не видел. Достаточно было услышать, как на пол шлепнулось что-то тяжелое. Поднял мотоцикл, молясь про себя, чтобы он дожил до встречи Себи. Увидев на карте, что справа снова появился параллельный туннель, я начал искать слабые места в стенах. Нашел дверь, обычную, с круглым замком, как на подводных лодках. Спешился и вскрыл ее, потратив еще один аккумулятор. Минут через пять засек на сканере два транспортника. Один побольше, подходящий под описание нужной фуры, но пустой, без признаков органики. И второй поменьше, неопознанной модели, но с полным фаршем. «Фу! То есть битком, набитый людьми!» И вот если первый стоял частично перекрывая проезд, то второй довольно уверенно удалялся прочь, стараясь ни на что не налететь. Стены сужались и как будто бы потолок становился ниже. Я активировал охотничью метку и метнул ее в удаляющийся фургон. Есть контакт. Попробовал ускориться, но система вдаводела, со мной не согласилась. Чуть ли не на весь экран появилась табличка, которую можно было интерпретировать как Альарма! Вы просрочили ТО и не почистили двигатель от слизи. Вести меня дальше. Вдоводел отказался. Поэтому к брошенной фуре я его подхватил на своих двоих. Свод на этом участке стал еще ниже, а она банально не прошла, уперевшись верхушкой кузова в перекрытие. Кира, лови первую точку. Я поделился данными метки. Следи за ней. За городом брать будем и лови вторую. Этой нужна эвакуация. Прием.